на ползущую под сани дорогу. А они уже въехали в лес, заскользили промеж дерев, поставшие вдруг извилистой колея. — Глядите по сторонам! — закричал вдруг Игнатий, сам не ведавший, что закричит всего мгновенье назад. — В скорости от дороги будет ответвление. Туда и свернем. «Так и сделаю. Не беспокойсь!» Обернулся к нему на миг возниться. «Вскоре и точно! Господи, сколь ты велик!» Увидали они отвлетление от дороги. Оно хоть и было менее накатано, но все же виднелось издалека, потому что солнце как раз над ним заглядывало в прогал, Между вековых ели и сосен, как будто бы указывая беглецам, и этот знак вмиг разгадал Игнатий, где путь спасения. — Туда! Туда! Сворачивай, Федор! — привстал он в санях, указывая перстом дорогу. Возница круто свернул направо. Сани взвизгнули на изгибе колеи и тотчас же застучали по колдобинам затвердевшего бугристого снега. Лошадь сразу пошла медленней, начала вязнуть в снегу, однако же хоть и с натугой, но тянула. Игнатий зачарованно глядел по сторонам, ожидая, что в скорости, так подсказывала внимающую небесам душа, им попадется уходящий в глупи леса след но его всё не было а вместо следа глаз разглядел невзначай являющиеся то справа то слева отмеченный волчий хляб судя по ним стая была большая и пробегала здесь совсем недавно быть может прошлым вечером или ночью. Лошадь, — заметил Игнатий, — тоже почуяла близость волков, заволновалась, задергалась и несколько раз даже пыталась остановиться, но злая горячая плеть возницы заставляла беднягу двигаться дальше. Так проволоклись они еще с четверть версты, пока, наконец, не заметил Игнатий то, что столь нетерпеливо высматривал. Уходящие в сторону лошадиные следы. Да, да, это были они, следы тех, кто завез сюда Исидора. Игнатий спрыгнул с саней и, всмотревшись внимательней, обнаружил, что то были следы двух коней прошагавших нога в ногу туда и обратно совсем недавно, так что даже не успели оплыть и припорошиться вмятины от копыт. — Где-то здесь Исидор, — помыслил Игнатий радостно, — где-то рядом. Скинули его к мете с лошади и назад. Зачем далеко ехать? Жив ли он, Господи? «Ну же, ну же, быстрей, лошадка!» Однако лошадь вдруг вовсе встала, и как ни понукал ее возниться, не хотела трогаться с места. «Чего это она?» — спросил Игнатий. «Притомилась, что ли?» «Волков боится», — отвечал Федор. «Глянь, сколь следов-то!» — указал он кнутовищем. «Целая стая». Совсем недавно пробегала. Может, нам лучше обратно повернуть, пока не поздно. А то от людей спасемся, а к волкам в зубы как раз угодим. Хрен редьки не слаще. Нет-нет, — непререкаемым голосом ответствовал Игнатий. Ни в коем случае нельзя поворачивать. Вперед, вперед давай, Феодор! но не успел возниться вскинуть плеть, как вдруг услыхали они позади себя какие-то крики. Обернувшись, увидели. Двое всадников в серых тигеляях с мечами наголо настигают их. Уже даже видны их злобные лица, — Гони, Феодор, гони! — вскричал уже и Иогей и выхватил из-за блестящий нож. — Может, и уйдем. — А не уйдем, так я живым не дамся. Игнатий сломил под корень стоявшую обок сухую сукастую елку и не успела еще горячая плеть коснуться потного лошадиного бока, прыгнув в сани. Лошадь дернула, — Понесла сколько было сил, снег сухою крупою полетел на рогожу, под которой, расслышал Игнатий, стонала от страха малушка ничего ничего родные обратился он к ней а заодно и ко всем ставшим вдруг будто и вправду родными попутчикам молитесь молитесь бог нас видит всей миг бог нас не оставит молитесь господи помоги господи помоги господи помоги всадники настигали их Уже были видны не только злобные их лица, но и выпученные из похмелья глаза и раскрытые аки у голодных хищников рты. Агей приподнялся в санях и, напружинившись, словно рысь, готов был в любой миг броситься на преследователей. Игнатий и сам уже изготовился к стычке, сукастую елку свою держа на плече Аки-булаву. И быть бы через несколько мгновений смертной схватки, Ежели б вдруг Игнатий сперва и не разумел, Отчего не метнулась их лошадь резко в сторону И чудом, не опрокинув сани, не увязла по брюхо в сугробе. — Ты что? — Ты что, Феодор! — отчаянно крикнул Игнатий. Однако же, и не слыша ответа, в следующий миг понял все сам. Волки! Целая стая волков, наклонивши лобастые головы, высунув красные языки, совершенно беззвучно, но оттого еще более устрашающе, мчалось стремительным скачем Прямо на них «Господи, пособи! Господи, пособи!» Чувствуя, как от ужаса расширяются его зрачки и топорщатся волосы, Повторял тем не менее упрямый Игнатий «Не выдай, Господи, ни зверю, ни человеку! Не выдай, Господи, не выдай! Не выдай!» И, о чудо! Сравнявшись с ними, свернула вдруг вслед за вожаком стая и, обижав изумленных беглецов, бросилась во вовсю прыть навстречу их преследователям. Словно очарованный наблюдал Игнатий происходившее далее, как, остановившись на миг в изумлении, В следующее же мгновение дернули у дела к Мете и поспешно развернули коней, бросились на утек. Чудесное спасение Исидора. — Господи, спасены! — вымолвил тихо Игнатий, когда волки и кмети скрылись за поворотом и, перекрестившись, оглядев попутчиков. Агея с раскрытым от ужаса ртом, с выпученными глазами, с дрожащим ножом в руке, возницу Феодора, прижатого лошадиным боком к земле, взирающего оттуда на него умоляюще благодарным взглядом, Девицу-малушку, уткнувшуюся лицом в рогожу, вздрагивающую то и дело широкой спиной, словно от коты воющую жалобно окипобитая собака.